Реакция усиливается. Чёрные тучи собираются над нами. Дряхлое самодержавие поднимает голову и вооружается огнём и мечом. Реакция идёт. Пусть не говорят нам о царских реформах, призванных укрепить гнусное самодержавие. Реформы это маскировка тех самых пуль и нагаек, которыми так щедро угощает нас озверевшее царское правительство. Было время, когда правительство воздерживалось от кровопролитий внутри страны. Тогда оно вело войну с внешним врагом, и для него необходимо было внутреннее спокойствие. Потому оно и допускало некоторые попустительства по отношению к внутренним врагам, сквозь пальцы смотря на разгоравшееся движение. Теперь другие пошли времена. Испуганное призраком революции, царское правительство поторопилось заключить мир с внешним врагом, с Японией, чтобы собраться с силами и основательно расправиться с внутренним врагом. И вот началась реакция. Ещё раньше в Московских ведомостях раскрыла оно свои планы. Примечание. Московские ведомости. Газета начала издаваться в 1756 году, выражала интересы наиболее реакционных кругов дворян, крепостников и духовенства. С 1905 года орган Черносотенцев закрыто после Октябрьской революции 1917 года. «Правительству пришлось вести параллельно две войны», — писала эта реакционная газета, — «войну внешнюю и войну внутреннюю. Если оно ни той, ни другой не вело с достаточной энергией, то это отчасти может объясниться тем, что одна война мешала другой. Если теперь война на Дальнем Востоке прекратится, то у правительства будут, наконец, развязаны руки, чтобы победоносно прекратить и внутреннюю войну без всяких переговоров подавить внутренних врагов». С прекращением войны всё внимание России, читай, правительства, сосредоточится на внутренней её жизни и главным образом на усмирении смуты. Смотрите Московские ведомости за 18 августа. Вот каковы были планы царского правительства при заключении мира с Японией. Затем по заключении мира оно повторило те же планы устами своего министра. В крови затопим, говорил министр, крайние партии России. Недаром оно превратило Россию в военный лагерь. Недаром наводнило оно центры движения казаками и солдатами и пулемёты направило против пролетариата. Можно подумать, что правительство собирается вторично завоевать необъятную Россию. Как видите, правительство объявляет войну революции и первые удары направляет против её передового отряда пролетариата. Так нужно понять его угрозы по адресу крайних партий. Конечно, оно не обидит и крестьянство, и щедро будет угощать его нагайками и пулями. Если оно окажется недостаточно благоразумным и потребует человеческой жизни, а пока что правительство старается обмануть его, обещает ему землю и приглашает в Думу, рисуя в будущем всякие свободы. что касается чистой публики, то с ней, конечно, правительство будет обращаться поделикатнее и постарается войти с ней в союз, ведь для этого собственно и существует Государственная дума. Ничего и говорить, что господа либеральные буржуа не откажутся от соглашений. Ещё 5 августа они устами своего вождя заявили, что они восторгаются царскими реформами. Надо употребить все усилия, чтобы Россия не пошла по революционному пути Франции. Смотрите Русские ведомости от 5 августа статью Виноградова. Примечание. Русские ведомости, газета, издавалась в Москве с 1863 года либеральными профессорами Московского университета и земскими деятелями, выражала интересы либеральных помещиков и буржуазии. С 1905 года орган правых кадетов. Нечего и говорить, что лукавые либералы скорее изменят революции, чем Николаю II. Это достаточно показал их последний съезд. Одним словом, царское правительство прилагает все усилия, чтобы подавить народную революцию. Пули для пролетариата, лживые обещания для крестьянства и права для крупной буржуазии. Вот какими средствами вооруживается реакция. Либо смерть, либо разгром революции. Таков сегодня лозунг самодержавия. С другой стороны, не дремлют и силы революции, и продолжают творить своё великое дело. Обострившийся в результате войны кризис и участившиеся политические стачки взбудоражили весь российский пролетариат, поставив его лицом к лицу с царским самодержавием. Военное положение не только не устрашило пролетариат, а наоборот, оно подлило масло в огонь и ещё более ухудшило обстановку. Кто слышал бесчисленные возгласы пролетариев? Далой царское правительство, далой царскую думу, кто внимательно прислушивался к биению пульса рабочего класса, для того не может быть сомнения, что революционный дух пролетариата, как вождя революции, будет подниматься всё выше и выше. Что же касается крестьян, то ещё военная мобилизация подняла их против нынешнего строя, та самая мобилизация, которая разрушила их очаги, отняв лучших работников семьи. Если же ещё принять во внимание, что к этому прибавился голод, охвативший 26 губерний, то не трудно будет понять, на какой путь должно встать многострадальное крестьянство. Наконец, начинают роптать и солдаты, и этот ропот с каждым днём принимает для самодержавия всё более грозный характер. Опора самодержавия, казаки, начинают вызывать ненависть у солдат. Недавно в Новой Александрии солдаты перебили 300 казаков. Число таких фактов постепенно растёт. Примечание. Пролетарий, нелегальная большевистская еженедельная газета, центральный орган РСДРП, созданный по постановлению 3-го съезда партии. Издавалась в Женеве с 14 27 по новому стилю мая по 12 25 по новому стилю ноября 1905 года. Вышло 26 номеров. Ответственным редактором газеты был Владимир Ильич Ленин. Пролетарий продолжил линию старой Ленинской искры и явился преемником большевистской газеты вперёд. Издание Пролетария было прекращено в связи с переездом Владимира Ильича Ленина в Петербург. Одним словом, жизнь подготавливает новую революционную волну, которая постепенно нарастает и устремляется против реакции. Последние события в Москве и Петербурге предвестники этой волны. Как должны мы отнестись ко всем этим событиям? Что должны делать мы, социал-демократы? Если послушать меньшевика Мартова, то мы сегодня же должны избрать учредительное собрание, чтобы навсегда подорвать основы царского самодержавия. По его мнению, одновременно с легальными выборами в Думу должны ещё проводиться нелегальные выборы. Должны быть составлены избирательные комитеты, которые призовут население избирать своих представителей посредством всеобщей подачи голосов. Эти представители в известный момент должны съехаться в один город и провозгласить себя учредительным собранием. Так должна произойти ликвидация самодержавия. Смотрите пролетарий 15-й номер, где приводится план Мартова. Другими словами, несмотря на то, что самодержавие ещё живёт, мы всё же можем провести по всей России всеобщие выборы, несмотря на то, что самодержавие свирествует. Нелегальные представители народа всё же могут объявить себя учредительным собранием и установить демократическую республику. Не нужны, оказывается, ни вооружение, ни восстание, ни временное правительство. Демократическая республика придёт сама собой. Надо только, чтобы нелегальные представители назвали себя учредительным собранием. Добрый Мартов забыл только, что это сказочно учредительное собрание, в один прекрасный день очутиться в Петропавловской крепости. Женевский Мартов не понимает, что российским практикам не досуг заниматься игрой в буржуазные бирюльки. Нет, мы хотим делать нечто другое. Чёрная реакция собирает тёмные силы и всеми силами стремится объединить их. Наша задача собрать социал-демократические силы и теснее сплотить их. Чёрная реакция созывает Думу. Она хочет приобрести себе новых союзников и увеличить армию контрреволюции. Наша задача объявить активный бойкот Думе, показать всему миру её контрреволюционное лицо и умножить ряды сторонников революции. Чёрная реакция идёт в смертельную атаку на революцию. Она хочет внести смятение в наши ряды и вырыть могилу народной революции. Наша задача сомкнуться в ряды, повести повсеместную одновременную атаку против царского самодержавия и навсегда стереть память о нём. Не карточный домик Мартова, а всеобщее восстание. Вот что нам нужно. Спасение народа в победоносном восстании самого народа. Либо смерть, либо победа революции. Таков должен быть наш революционный лозунг сегодня. Газета Пролетариате Смртзола. Борьба пролетариата. Номер 12. 15 октября 1905 года. Статья без подписи. Перевод с грузинского.